Глава 59. В храме. Время было в апреле. Поэтому из отеля она уехала рано. Позавтракать не удалось. Баринут работал в зимнем режиме. Завтрак в стоимость проживания не входил. По всем статьям Бари был типичным курортным городом. А Тримини его отличало лишь то, что он находился на юге Италии. И это решало всё. Кофе в любое время суток, хазаку, который соблюдался во всех итальянских городах, в Бари не действовал. А затсюд слышалось только одно: после полудня. Храм Святого Николая, Дайнека из Колодувка. Выяснила наконец, что он где-то на набережной. Проехала вдоль неё дважды. Сначала в одну, а потом в другую сторону. У причала Дайнека заметила огромный корабль. Вернее, невероятно огромный корабль. Она остановилась и вышла из машины. Паром. Пояснил какой-то мужчина. Он ходит в Грецию. Здесь и до Египта недалеко. От вас куда угодно недалеко. Усмехнувшись, сказала Дайнека: "Это у нас в России. тысячи километров не клюк. Используя удобный случай, она спросила, «Вы не знаете, как проехать к храму святого Николая?» Мужчина махнул рукой. Она обернулась и увидела широко распахнутые ворота. Казалось, они позвали ее к себе. Дайнек въехала внутрь. Во дворе было тихо, светло и безлюдно. Слева, в углу двора, стоял огромный без окон храм. Она вошла в высокие двери. Большой каменный зал в глубине заканчивался алтарем. Справа у стены вниз спускалась мраморная лестница. На стене была нарисована стрелочка, которая указывала направление. Под ней надпись: "Томба". Дайнека не знала, что означает это слово, но пошла в указанном направлении. Спустившись по лестнице, оказалась в небольшом подвальном помещении с низкими потолками. Большая его часть была уставлена лавками. У дальней стороны решётка. За ней виднелась надгробие. Подойти к плакну не удалось. Дайнека взялась за решетку и прижалась к холодному металлу, почувствовала упругое сопротивление воздуха и поняла, что это действительно святое место. Она пыталась отыскать слова, с которыми должна обратиться к Николаю Чудотворцу, и не находила их. Те, что путались в голове, не могли выразить всего, о чем хотелось сказать. На мгновение Дайнеке стало страшно от того, с какой силой рвутся наружу воспоминания. Казалось, голова не выдержит, и вот-вот взорвется, а потом разорвется сердце, разорвется, от любви к Джамиле. Дайнека вспомнила их последнюю встречу в Красноярске. В тот момент, когда они прощались, еще была возможность все изменить. Она могла прыгнуть в машину, схватить его и больше не отпускать. Тогда никто не знал, что завтра для них не наступит. Дайнека долго стояла у решетки. Ей казалось, что она молится. Наверное, так оно и было. Ты сам знаешь все. Прошу тебя. Помоги. Монахиня открыла тяжелую дверь сейфа. И Дайнека поняла, что ей предстоит с течь из прошлого. Когда вы полагаете, он поступил в келью в сентябре 1901 года. В кабинет настоятельницы монастыря Дайнека попала под стол, как у алтарь, обратилась просьба к священнику. Он подозвал служителю, и тот проводил её к зданию монастыря, которое находилось довольно далеко от храма. Там её переполучили монахини, и она проводила Дайнеку сюда. Настоятельница монастыря была старой женщиной, отличающейся завидным, почти двухметровым ростом и генеральской статьей. Положив на стол амбарную книгу, она открыла её на закладке Сентябрь. Итак, в сентябре в приют поступили два младенца мужского пола. Вы знаете, под какой фамилией записан тот, кого вы ищете? Бережный. Дайнека увидела регистрационную запись. Никола Береженоль. Это он. По правилам итальянской транскрипции фамилию Бережный записали как Береженоль. Откуда появилась лишняя буква Л? Ответ на этот вопрос могла дать только монахиня. которая делала записи в далёком 1901 году. Возможно, эта фамилия Берешной показалась ей слишком не итальянской. Как вы думаете, в архиве монастыря не сохранились другие сведения относительно воспитанника Никола Береженоли? Спросила дайнека. Боюсь, что нет. Настоятельница опустилась в кресло. Она расправила широкие рукава и положила перед собой руки. Приют был закрыт в сорок восьмом году. Через 5 лет после того, как я поступила сюда, будучи совсем молоденькой девушкой, Из архива сохранились только учётные записи. Но я припоминаю, что слышала это или похожее на него имя. Я в то время занималась учётом пожертвований от знатных горожан. Порой они составляли огромные суммы. Помнится, это имя принадлежало одному из самых активных меценатов. Рассказывали, что некогда он был воспитанником приюта. Потом сказочно разбогател. Монохиня подняла глаза. Исключительно благодаря Господу нашему, своему благочестию и огромной работоспособности. как сейчас помню. Он был из тех же мест, что и я. Откуда вы родом? Из Тосканы. Дайнек не слишком знала административное деление Италии. А где это? спросила Анна. Настоятинец мечтательно улыбнулась. В Италии нет лучшего места, чем Флоренция, и земли вокруг неё. Она вдруг вспомнила. Как я могла забыть? У меня сохранились списки жертвователей. Оставайтесь здесь. Она вышла из кабинета и вернулась минут через 20. Простите, что заставила ждать. Но я нашла интересующий вас документ. Манохин протянул одинек Данник. Здесь его ксерокопия. Там записан мой телефон. И вот что. Она замолчала, будто что-то припоминая. В учётных записях сохранились пометки о посетителях. Воспитанника Бережинуль несколько раз навещала русская синьора. Известно её имя, спросил Данник. К ней приходила синьора мещевская Наталья Петровна. Данник вспомнил строки из письма Екатерины Эйнауди. Как ангел прекрасный, как демон коварный изла. Несмотря на сильное желание вскрыть конверт неметив, дайник поблагодарила старуху и попрощавшись, покинула её кабинет. По машине до неё дозвонился Альберто Деляпец, поинтересовавшись, когда она собирается вернуться в Венецию. Адвокат с радостью сообщил: "Я выполнил вашу просьбу". "Какую просьбу?" Дайник не сразу вспомнила, о чём просила. "Вы спрашивали, кто такая миссис?" "Так вот, ни за что не догадайтесь". Альберто захохотал, Это собачка-баронесса, маленькая лохматая собачка породы шпит. Но почему баронесса написала «Моя бедная миссия»? Вероятно, потому что собака умерла не задолго до смерти самой баронессы. В архиве я нашел распоряжение о похоронах. Они были организованы по высшему классу. Спасибо. Дайнека пребывала в растерянности. Пытаясь собраться с мыслями, она никак не могла сообразить. Для чего ей понадобилась эта информация? Потом вспомнила. Предполагаемый убийца Бережнова должен был появиться в Москве вместе с и сумкой, на котором изображена баронесса и её бедная мись. Киев ведь честно побывал в доме художника, рисунок остался там. Таким образом, в деле о расследовании гибели Николая Бережнова могли остаться какие-то упоминания об этой улике. Хотя кто, кроме баронессы Энау, знал, что это улика. Дайнек засомневался. И всё же надо позвонить Сергею Вишкину. Пусть он попросит Тамару ещё раз посмотреть материалы дела. Она дозвонилась до Вишкина и вкратце изложила свою просьбу. "Сделаем", пообещал он. "Слушай, Дайник, сама не знала, откуда возник вопрос. Помнишь, ты пробивал номер одной машины. Она ещё была объявлена в розыск. И что? Ты не знаешь, кому она принадлежала?" "Так сразу не вспомню. Хотя, постой. Кажется, я где-то записывал. Точно. Нашёл. Александр Петрович Красовский, исполнительный директор агентства Каза и Тальяна." Да? С таким ужасающим количеством совпадений Дайник не сталкивалась ни разу за всю свою жизнь.